Глава 43. Миша. Едва я принимаю звонок, как слышу мерзкий голос. «Ну что, Сонечка, подумала над моим предложением, а то я... Добрый день, Антон!» Пресекаю фонтан его остроумия. Щенок замолкает, видимо, не ожидал совсем. «Колганов!» презрительно фыркает. Значит, нажаловалась тебе это мелкое. Побольше уважения. Чеканю, хотя на самом деле больше всего хочется посылать у тырка куда подальше. А лучше найти, как следует надрать задницу, чтобы мозги встали на место. Но сейчас нельзя. Пока нельзя. То есть ты теперь будешь решать вопрос о моем наследстве? С вызовом спрашивает Антон. У тебя есть предложение, я слушаю. Мне нужна половина всего. Тут же требует придурок. На каком основании? На том, что Тарский мой отец. И ты это знаешь. Ведь папаша наверняка просветил тебя про наши отношения. И насколько я знаю, ты ему не родной сын. В завещании тебя нет. Ты так уверен? С вызовом спрашивает он. Я родной. И любой тест этот докажет. Допустим. Но если это действительно так, Что мешало тебе прийти с этим раньше, а не устраивать мерзкую подставу для сестры? Потому что она заслужила. Мелкая тварь, которая забрала у меня отца. Перевожу взгляд на Соню. Она побледнела. Очевидно, часть разговора все равно ей слышна. И так, без громкой связи. Беру ее ладонь в свою и крепко сжимаю. Она резко вдыхает, а я качаю головой. Надеюсь, она поймет, почему я не могу сейчас сделать так, как действительно хочется. «Тарский не твой отец, Антон. Если у тебя есть причины сомневаться в этом, данный факт легко проверить. Ты о чем, «Ты ДНК. Ты ведь угрожал, что сделаешь его. Готов?» Мелкий ушлепок замолкает. И молчит слишком уж долго. «Готов.» Наконец неохотно отвечает он. «Хорошо. Если тест докажет, что ты кровный сын Тарского, ты получишь все, что просишь. И я должен просто так тебе поверить. А у тебя есть выбор? Я хочу часть денег прямо сейчас!» Вдруг заявляет этот хам. «Иначе Соня снова угодит туда, куда не надо». Мне крайне сложно удержать эмоции в узде. Казалось бы, я никогда не страдал желанием убивать. Не было во мне этой дикости. А сейчас вот испытываю, да так, что едва удается проглотить и это. Еще одно слово в ее адрес, и ты ни черта не получишь. Тебе же деньги нужны, так? Ну, тогда захлопни пасть и готовься пройти тест. И запомни, Соня для тебя вне зоны доступа. Щенок вдруг хохочет, причем совершенно неадекватно. «Вне зоны!» Да если я захочу, Алексей снова устроит ей отличное развлекательное шоу, понял? Так что не ставь мне тут условия. Завтра же проведем тест. И если ты попробуешь меня обмануть, то сильно пожалеешь. Едва ли не рычит мерзавец. Понял меня? Среди его яростных выкриков я выцепляю самое важное. Алексей. Значит, все таки Язов. И вот у этого руки и правда длинные. Пока мы их не укротили. Понял. Довольно спокойно отвечаю, понимая, что разговор как минимум оказался не зря. Где и когда? От моего напора пацан теряется. Я. Я пришлю время и место. Номер же мой знаешь. Жду. Отключаюсь и вношу номер Антона в черный список. Уж кому-кому Асони -кому этот дятел больше звонить не будет. Миш. Жена сидит бледная, испуганная. Иди ко мне, моя хорошая. Ты правда пойдешь с ним на сделку? Нет, конечно. Но тогда как? Тише, Сонь. Не думай об этом, я все решу. Миша, расскажи мне, мы правда пойдем делать тест ДНК? Пока не знаю. Но ты будешь в безопасности. Вы будете. Она шумно вдыхает прижимается ближе. Чувствую, что ей страшно. И заодно это хочется удавить мелкого гаденыша. Куда только Тарский смотрел. Неужели не видел, кому помогал? Если он правда сын папы, то... Не думай об этом. Перебиваю Соню. Просто не думай. Лучше пока выбирай имена для ребенка. Для девочки? Робко спрашивает она. И для мальчика тоже. Вдруг будет пацан. «Ты сына хочешь? Я тебя хочу». Отвечаю максимально честно. «И нашего ребенка. «А кто именно? Какая разница?» Ее улыбка — лучшее, что я видел в своей жизни. Целую свою любимую женщину, упиваясь этим моментом. В ближайшее время будет не до того, но все ради их безопасности. Мне придется уехать. Подпишешь бумаги. Мы заканчиваем буквально через десять минут. Прощаемся. И, покидая ее палату, испытываю чувство, что оставил там с ней часть себя. Как только оказываюсь на улице, достаю телефон и набираю тот самый номер. Однозначно, вопрос с язовым надо решать. И причем кардинально. Олег, отвечает хриплый мужской голос. Добрый день, меня зовут Михаил. «Ваш номер мне передал Демьян Зверев. Я хотел бы встретиться сегодня, если возможно».